Глава 16. Люди, конечно, такие люди. Вначале они собрались большой толпой, а потом сообразили, что вместе идти нет смысла, проще проникнуть поодиночке, чем оставить полицейским мой труп со следами десятков ног вокруг. Да и не такие уж это и профессионалы, как я понял. Одаренных среди них нет, и ведут они себя как уличная банда. Скорее всего, их только что наняли. Ждать пришлось достаточно долго. Самое смешное, что в какой-то момент мимо лавки проехал тук, который спугнул бандитов. Пришлось им сделать вид, что они кого-то тут ждут. Ведь время явно поджимало. Оказалось, что у них есть ключ от того самого навесного замка. И три пацана как раз с ним возились. Я почему-то решил их не убивать. Может, потому что слышал их переговоры, а может, потому что при себе они не имели оружия. «Да что ты столько возишься?» «Открой уже этот гадский замок!» — говорил под дрожащие руки парень лет восемнадцати. «Заметит же нас!» Его напарник, который пытался вскрыть замок, тупо не попадал ключом в скважину и очень из-за этого злился. «Иди нахрен, Валера! Сам открывай, если такой умный! Это непростой замок, и механизм здесь жесткий!» не мать твою, у тебя же есть ключ! Даже вскрывать не надо!» «Да задолбал ты причитать! Лучше посвяти мне!» Гриша, у которого дрожали руки, по всей видимости, был у них за взломщика. Не удивлюсь тогда, если эта банда голодает. С ключом ему удалось справиться минут через пять, и то, когда включили такие фонарик и выдали себя. А дальше началось самое интересное. Их ждал полностью покореженный внутри замок, который я слегка модифицировал, пока они возились. — Что за фигня? — воскликнул удивленный Гришаня. — Он горячий! — ты «Да тихо ты! Всех разбудишь, и нас повяжут! Прошел, наверное, еще час. — Может, через окно? — предположил третий, который стоял на шухере все это время. — Какое окно? Там решетки! Прошел второй час. У парней, которые стояли у дороги, уже закончились сигареты, а Гришаня все продолжал ковыряться отмычками в моем замке. Я же сидел напротив двери и улыбался. Меня очень веселила вся эта ситуация. Чтобы им не было скучно, я еще временами щелкал замком давая Грише ложную надежду на успех. Но вот проблема. Я не собирался с ними возиться здесь до утра, а парни оказались упорными. Потому я решил побыстрее закончить все это. Напротив лавки стоял старый фонарный столб, который почти не давал света. Я направил на него свою силу, хоть и было далековато, но минут за десять управился. В нужный момент попросту взял и уронил его. Пусть все думают, что столб подгнил изнутри. Фонарь упал на припаркованный тук, принадлежавший одному из парней. Тук жалобно завизжал или застонал сигнализацией, что на нем стояло. В общем, смешно. Сигнализация, в тачке? Прокачали его, конечно, от души. Начинающих взломщиков тут же след простыл. Они такого явно не ожидали. Даже тук свой бросили. А я подождал немного, вышел на улицу отключил сигнализацию и поднял столб. Вообще не понимаю, чего они испугались. За 10 минут никто сюда даже не пришел. Хотя уверен, что в соседних домах и лавках дальше по улице сейчас есть охрана. Может, привыкли, что ночью здесь опасно, и лишний раз лучше не выходить. Проверил еще раз, нет ли кого из людей, и силой откатил тук к себе на лужайку, заметая следы колес. А дальше просто щелкнул пальцами, и тук рухнул внутрь раскрывшегося в земле провала. Все. Тука больше нет. Он теперь лежит у меня в подвале. Правда, толку от него, как от транспорта, уже никакого, но как металлолом сгодится. Закончив, я смог приступить к работе в доме. Завтра или послезавтра хорошо бы открыть лавку, а для этого нужна вывеска. Ее я решил сделать каменной, ведь железная не так эффектно смотрится. Увы, но в другом мире я был архитектором и с электроникой не особо дружил, так что светящийся вывеску сделать не смогу. Да и так сойдет. С вывеской я справился быстро, так что смог приступить к следующему пункту моего плана. Нужно было привести в нормальное состояние хотя бы первый этаж. Для этого я стал разбирать под потолок заваленные помещения. Часть перекрытий рухнули, да и мусором все было засыпано. В итоге камни у меня катились к камням, а железо складировалось к железу. Когда собиралось слишком много древесины, я просто относил ее на второй этаж и бросал в разожженный камин. Впрочем, я понял, что на первом этаже мне тоже нужен камин, и как можно быстрее, слишком тут холодно было. Как говорится, сказано, сделано. Камня у меня хватало, и я принялся за работу. Сделать камин в стиле драконьей пасти, извергающей пламя, несложно. Сложно было полностью переделать потолок так, чтобы он не рухнул. Пришлось действовать медленно и аккуратно. В общем, я заменил весь потолок, отремонтировал второй этаж, а потом а потом сложил лишний материал из завалов в подвале для будущей стройки. Наступило утро. За окном туда-сюда ходили люди, а я был опустошен магически и физически. Сил хватило только доползти до кровати. Даже не разделся и не поел, сразу вырубился. А когда проснулся, то не просто поел. Я сожрал тройную порцию и все равно был голоден. Но больше в меня уже не влезало. Поскольку сейчас был ранний вечер, а я задолбался сидеть дома, решил немного прогуляться. Все же работать лучше ночью, когда не так много свидетелей. А то заглянет кто в окно, и все. Конец моей конспирации. Но перед уходом я все же сделал одно дело. А именно создал двух големов класса мини-охотник. Такие мелкие, с клинковым оружием вместо рук. Мои подросшие в норы уже не пролазили, а с живностью нужно бороться. Так что эта мелочь будет охотиться здесь на крыс и прочую ползучую гадость. А подростки осуществлять общее руководство. А то после разбора потолка я смог оценить, как много здесь этих хвостатых товарищей. Новые големы были не выше 10 сантиметров и легко пролезали в разные дыры. Кстати, сделал я их из земли и железа. Землю использовал на ногах, чтобы шаги их были мягкими и беззвучными. Лужайка у входа была чистой. С одной стороны я остался доволен, а с другой слегка разочарован, ведь столько материала мог бы еще поиметь. А эта лавка как бездонная бочка. Я в шоке от того, сколько в нее вложил, а конца и края не видно. Такими темпами придется камень искать под землей. Ведь на один крепкий потолок его ушло просто жесть как много. Мой путь лежал к торговым рядам, которые тут каждый день возникали совершенно стихийно. Где кто растелит свою скатерть или клеенку на земле, тот там и торгует. Под это в городе даже отдали специальную торговую площадь, в народе называемую барахолкой. Путь туда был недолгим, но толкаться по людным главным улицам мне совсем не хотелось, а потому я решил сократить дорогу. Эта часть города была древней, с такими узкими улочками, что и одна карета проезжала с большим трудом. Вот по таким улочкам я решил сократить свой путь. Да так сократил, что... Впрочем, чего думать о том, что происходит прямо сейчас? «Кажется, ты заблудился?» — спросил у меня один из трех парней, которые сидели на грязных ступеньках обычного заброшенного дома. «Очень сомневаюсь», — покачал я головой. «Вот только не понимаю двух вещей. Чему этот проход замурован?» я в сторону каменной стены. — Ведь на карте он есть. — И чего вы сидите возле этого стрёмного дома? Теперь уже все поднялись и направились ко мне. — А нам что, у тебя разрешение нужно спросить, где сидеть, что ли? — оскалился потлатый и обернулся к другу в купюшоне. — Слышь, черешня, у нас тут командир нарисовался. Нужно его манерам научить. Тот, кого звали Черешней, лишь пожал плечами и пошел на сближение. Теперь мне стало еще понятнее, почему с виду обычная шпана сидит в нормальных шмотках и пьет не самое дешевое пойло. Деньги у них водились, потому что черешня был одаренным. И его явно учили, несмотря на юный возраст. А еще он не был тут главным, ведь сразу напал, как только получил команду. Одаренный с даром молнии, с подтипом скорости. Этот может стать для меня проблемой. Не самый удобный противник в моем теперешнем состоянии. Я понимал, что от первых ударов на большой скорости не увернусь, ведь всю ночь работал, и это тяжело, мать его. А потому не стал тупить и мгновенно поднял перед собой стену. От такого финта они все, конечно, офигели, как эта бабуля, которая сейчас пыталась рассмотреть происходящее, выглядывая из окна. Но увидеть она вряд ли что успела. Ее ставни вдруг резко захлопнулись. Как хорошо, что почти в каждом деревянном изделии есть металл. Удар у парня был быстрый, А вот кости хрупкие. А еще стена взяла его в плен, и он пытался вытащить, кажется, сломанную руку. Хорошая техника удара, должен признать. Ее явно спецом ставили. Вот только дар пока плохо раскачан. Видно, что парень забросил работу над собой. Но чтобы сшибать мелочь по вечерам с прохожих, ему хватало. «Эй, какого хрена? Шалаш, тащи ствол!» А это его друзья думают, как ему помочь. Только вот шалаш уже никуда не побежит. Он стоит и мочится в свои штанишки. — А всё почему? — Да потому что нефиг сидеть возле таких заброшек. Я не зря ведь спрашивал их, что они тут забыли. Не самое лучшее место для посиделок рядом с тройкой голодных теней, которые спрятались в ожидании очередной жертвы. Кстати, пистолета уже тоже не было. Он лежал под ступеньками в нише, замотанный в тряпки. Но почему-то вдруг неожиданно расплавился. Стоит ли говорить, что двое, как только увидели теней, завизжали и убежали? «А твои друзья очень смелые», — улыбнулся я одаренному. «И знаешь что? Повтори лучше их подвиг. Парень изо всех сил пытался выбраться, но я контролировал камень. И только после того, как обратился к нему, ослабил хватку и дал ему свободу. Правда, он меня удивил». Вместо того, чтобы убежать, он развернулся и потрогал ушибленный кулак. Хм, даже размял его. А я думал, что там перелом. А потом встал в стойку и приготовился к битве. Что характерно, не со мной. С тенями. «Ты не убежишь?» Как бы невзначай спросил я у него. «Сам беги!» Огрызнулся он, но мне показалось, что он не пытался меня обидеть, а скорее проявил характер. — Ну, они тебя могут сожрать, — пожимаю я плечами. — Подумай. Три голодные тени не самого низкого ранга. Тут даже опытные одаренные вряд ли выгребят. — Не мешайся, я справлюсь! — снова огрызнулся он. Кажется и правда, он не собирался отступать. Но я как-то не ожидал, что он нападет на них первым. Парень напитал кулак молнии и на большой скорости двинулся на теней. Выходит, он не хотел убивать меня, раз со мной был медлительным, И молнию не использовал. Вот только тени этот удар был не страшен. Она увернулась и тут же нанесла свой. Несколько раз они обменялись ударами, и парень был быстро окружен. Сдаваться не стал, а стал создавать свою магию. Возможно, даже секретную. Все его тело окутали молнией и в один момент ударили во все стороны. А я так и стоял, наблюдая за представлением. Молнии в этот раз доставили теням неприятные ощущения. Одну тень парень даже ранил. Его дар был явно сильнее, чем я думал, а вот опыта маловато. Одна тень отступила и посмотрела в мою сторону, как бы раздумывая, напасть или нет. Секунд пять она смотрела на меня, прежде чем я наказал ее за дерзость. «Я тебе не еда, низшая шавка», — сурово сказал и выпустил ей в лоб пулю из нефрита. На этом приключения тени закончились. Впрочем, незадачливый гопник-смельчак и сам должен был отправиться за ней вслед. Он уже почти выдохся, а оставшиеся тени были еще полны сил. «Тебе помощь случайно не нужна?» «Конечно, это все палевно, но что поделать?» «Нет!» — сжал он зубы и нанес размашистый удар молнии. Промазал. «Уверен?» «Кажется, он уже не так уверен». А прошло всего пару секунд. Подождал еще минутку и... Понял, что, вообще-то, если я не поспешу, то этого дурачка завалят. Потом создал десяток нефритовых пуль из той пыли, что у меня была, и начал совершать свои выстрелы. Относительно сильные тени не хотели умирать после первой пули, и пришлось на одну тень потратить шесть, а на вторую — четыре. К этому времени они уже оставили парня в покое, и он обессиленно лежал на земле. Я прикусил губу, Еле сдержал стон удовольствия, отхлынувшей внутрь меня энергии душ убитых тварей. Сразу почувствовал себя гораздо бодрее. Кажется, внутри меня довольно заворчало ядро, получив вкусную энергию. Спокойно подошел к парню и осмотрел. «Жить будет. Из тебя может выйти неплохой боец. Найди себе учителя и получше выбирай друзей». «Они мне не друзья», — сказал он, продолжая лежать. «Как скажешь». Равнодушно пожал я плечами. Скоро здесь будет полиция или еще кто-то. А потому мне надо было побыстрее сваливать. Чтобы все не было зря, я проделал в сплошной стене проход и прошел через него. А минут через пять вышел на площадь, которая и была мне нужна. Сколько же всякой всячины продавали на этом стихийном базаре. Сколько разных историй можно было наблюдать. Например, как та, что разворачивалась за моей спиной. «Магнитолу отдай!» орал точный мужик на продавца. «Иди в задницу! Или плати деньги!» равнодушно сказал ему продавец. «Тогда я тебе сейчас нос сломаю и заберу свое!» И после короткой перепалки началась драка. Что примечательно, мужик на своей простынке продавал штук 20 разных пользованных магнитол, и, полагаю, все они были краденными. И второй, скорее всего, узнал свою. Вот только подошедшие полицаи задержали его. Ведь драку затеял он. А продавец не виноват, он сказал, что магнитолу просто купил у кого-то, и все. Интересно, здесь дела делаются, ничего не скажешь. И хотя на барахолке продавались разные вещи, новые и не очень, они меня не интересовали. Свои работы продавали художники и разные мастера по дереву. Тут было все, что только может представить себе человек. Даже роя ли половина автомобиля. Но самым удивительным была простынка, на которой продавался колоссальный ассортимент товаров для взрослых. И ведь покупали! Первую нужную мне точку я нашел у неработающего разбитого фонаря. Там стоял обычный с виду дед и продавал антиквариат. Денег у меня было совсем мало, так что толковое я себе позволить не мог. Да и не надо было. «Почём фигурка рыцаря на коня? спросил я у деда. «А где у коня трёх ног нет?» – уточнил он сразу услужливо. да «За 50 рублей отдам». «Если бы она была целой, то сколько бы стоила? «Рублей 400, не меньше», — порадовал меня его ответ. В общем, дед оказался хорошей находкой. И я накупил у него на 1000 рублей всякой сломанной всячины. Самая уникальная вещь стоила 200 рублей. Это была старинная кираса, и, полагаю, старик здорово продешевил. Она даже со всеми своими дырками должна стоить не меньше сотен. Может, ржавчина так сильно отталкивает людей? Второго и снова деда я нашел чуть подальше и тоже был рад находки. У этого старика было много разного антиквариата, но весь он был в ужасном состоянии. По его словам, дед работает с теми, кто ищет ценности в земле. Оттого такая низкая цена на все, что не музейной сохранности. Но купил я столько, что даже денег на тук не осталось. А ведь хотелось еще съездить в свой дом. Кто бы мог подумать, что мое величие и финансовая независимость начнется с этого рынка и грязной заброшенной лавки, которую я пока не привел в порядок. А еще с баулов, висевших у меня за спиной. Все они были заполнены тем, что в простонародье называется хламом. Сами посудите. Зачем кому-то надо платить большие деньги за обломки копья? Незачем. А вот если я соберу это копье и подберу к нему кот металла, Тогда это будет уже идеально сохранившееся копье. Нелегко будет подобрать, это правда. Правда и в том, что я мог бы сразу клепать предметы и специально состаривать их. Но это как-то неэтично. Кодекс архитекторов такое не одобрял, как и подделки. А вот восстановление ⁇ это уже мать его почетная реставрация. Ты берешь реально существующий предмет и даешь ему вторую жизнь. Добрался домой я только поздним вечером. И мое настроение, которое, оказалось хрен пошатнешь, все же смогли подорвать. В этот раз мне снова забили все двери железными листами и балками. Спасибо, конечно, за халявный материал, но, черт возьми, бесит меня такое отношение. А если клиенты такое увидят? Что станет с моей репутацией? Нет, сейчас я зайду в дом, перекушу, приму горячую ванну, хотя нет, не приму. Я сначала построю ее из камня, а только потом приму, а затем пойду и заварю к чертям собачьим все двери и замки соседям, причем обоим сразу, ибо это уже совсем не смешно. Они еще не знают, с каким мстительным типом связались».